История вороны Кагикар. Мысль добыть мозги подсказала страшили ворона Кагикар. Немножко болтливая и сварливая, но в общем добродушная птица. Здесь необходимо рассказать, что с ней произошло после того, как Элли сняла страшилу с шеста в пшеничном поле и увела с собой в изумрудный город. В этот раз Кагикар не полетела за Элли и Страшилой. Она сочла пшеничное поле своей законной добычей и осталась на нем жить в многочисленной компании ворон, галок и сорок. Она управлялась так хорошо, что когда фермер явился убирать урожай, он нашел там одну солому. «Вот и чучело не помогло!» горестно вздохнул фермер и, не интересуясь судьбой, исчезнувшего Страшилы ни с чем отправился домой. А через некоторое время, до да, как гикар, по птичьей почте дошли вести, что какое-то чучело после отъезда великого волшебника Гудвина сделалось правителем изумрудного города. Так как вряд ли в волшебной стране нашлось бы и другое живое чучело, то как гикар, справедливо решила, что это и есть то самое, которому она посоветовала искать мозги. За такую прекрасную идею следовало потребовать награду. И ворона, не теряя времени, полетела в изумрудный город. Добиться приема у Страшилы Мудрого оказалось не так-то легко. Дин Геор не хотел пропускать к нему простую ворону, как он сказал. Как Гикар страшно возмутилась. ⁇ Простая ворона! ⁇ воскликнула она. Да знаешь ли ты, длинная борода, что я самая старинная приятельница правителя, что я, можно сказать, его воспитательница и наставница? И без меня он никогда не достиг бы своего выдающегося поста. И если ты немедленно не доложишь обо мне страшили мудрому, то тебе не сдобровать!» Длиннобородый солдат доложил о вороне правителю и, к своему большому изумлению, получил приказ немедленно ввести ее и оказать ей придворные почести. Признательный Страшила навсегда запомнил ворону, оказавшую ему такую услугу. Он принял как гикар в присутствии придворных с огромной радостью. Правитель спустился с трона, и прошел на своих мягких, слабых ногах три шага навстречу гости. В летописях его двора это было записано как «Величайший почет, когда-либо кому-либо оказанный». По приказу Страшилы Мудрого, Кагикар была зачислена в число придворных с чином первого отведователя блюд дворцовой кухни. Сам Страшила не нуждался в пище, Он держал открытый стол для своих придворных. Так как при Гудвине такого обычая не водилось, то придворные громко хвалили нового правителя за щедрость. Тогда же, как Гекар, было отведено во владение превосходное пшеничное поле неподалеку от стен города».